к вечеру того же дня. Обманщик бесстыжий, лжец, Лада этого не оставит, проклянет, и мы проклянем. Веды злились, сулили князю Явграда страшные кары, однако Вольга слушал с пятого на десятое, того, кто одной ногой в могиле, угрозами не испугать. Дождавшись, пока веды зайдут ядом, Вольга собрал остатки сил и поднялся на дрожащие ноги. «Посмейте вредить моим людям. В порошок сотру». А веда ушла с моего на то дозволения. «Жальтесь, хоть лади, хоть марани, а сварок вам не помощник». И Вольга тяжко опустился обратно на трон. «Ох, как сердце колотится, не продохнуть». Веды что-то шипели, Кожемяка им отвечал, но Вольга более не слушал. Главное, сварок не взялся помогать прислужницам Лалы. Но и слово свое против не сказал. А значит, веды не оставят огнюшку в покое. Силой назад вернут. если поймают, конечно. Да уж, что-то худое задумала Дарья. Но глава Вольги была не так ясна, как прежде. Не мог он понять желание Верховной снова повидаться с Агнией. К тому же веды мастериться и хитрить. Ну да ничего, сыновья сумеют девицу уберечь. И тем самым ближе друг к другу станут. Радостные вести приносили Вольге прислужники. Уже не так ссорились его дети. Вместе оберегали красавицу. А та глядела на княжичей все ласковее. И подумалась Ольге: может, любовь и вернет в сердца сыновей покой. Но только самая горячая, та, о которой боги позавидовать могут. «Брат», — зазвучало совсем рядом. Вольга открыл глаза. «Что такое?» «В горнице пусто». Только Кожемяка рядом, и взгляд его полыхает тревогой. Веда Олена из терема пропала, шепнул, сжимая пальцы на его плечи. Та же косая, ну и боги с ней. А перед этим весть оставила, что Агния — моя дочь. Вольга аж скинулся. Твоя? Да, моя. Врет. Нет. И Кожемяка отступил, растирая богатырскую грудь. Сердцем ее чую, Вольга. Я ведь...» И замолк. Но Вольга понял брата. Сам вначале Никита даже не глядел на огню. Злила она его и больше ничего. А потом помогать взялся. Стало быть, признал родную душеньку. В мире ведь оно как? Семь раз по семь, еще и семь сверху, дух человечий на землю сходит. Много жизни живет, прежде чем навсегда уйти в руки богов. И может статься... Пришлая в тело Агния была когда-то близка Никите. Иные души связаны небесной нитью макоша, предочертанные друг другу, они встречаются снова и снова. Вот и потянула воеводу ровно мотылька на огонек. Никита шумно вздохнул, словно читая его мысли. «Родная она мне, Вольга, и ежели твои сыновья ее обидеть посмеют, не обидят». Но, может, только характер свой дурной покажут, но князь знал, ударить женщину они могут лишь в наказание. И то не до смерти. Даже двух нашкодивших прислужниц пощадили, сыпали дюжину розок, да выгнали из терема. А уж про Агнию говорить нечего. По нраву она обоим. Стало быть, пальцем не тронут. — Когда вернутся, Агня уйдет в мой дом, — объявил Кожемяка. — Не дам ее сделать бесправной наложницей. «Если захочет уходить», — усмехнулся в ответ Вольга. Кожемяка вновь принялся ругаться, а сам прятал за пояс дрожащие руки. «Еще бы! Узнать, что столько времени рядом дочь была, это тяжко». «Догнать ее надо, Вольга! На кой бес ей те силы? Ответ спрячем!» Они могли, да. Вольга и сам не хотел отпускать огню. Дурной бы понял. Девица хочет вернуть все, как было только ничего у нее не выйдет. Слишком норовисто, Лада. Слишком мало знает пришлая душа про заклятие. Да и сыновья ее не отпустят. Они вернутся, — прошептал, вновь закрывая глаза. Вернутся. Они погибнуть могут, брат. Где же это видано, девку на такое испытание отправлять? Но Вольга только головой качнул. Погибнуть и в Яйвграде можно. Скоро змей прилетит, хуже прежнего лютовать начнет. Жемяка тоже это знал, однако думал, что сбережет дочку. Силы злату у него в досталь. Только огня ни за что не повернет назад, и сыновья ее выбор уважили. Они вернутся, повторил с трудом. Обожди, маленько. Никита глянул на него невыносимой муки взглядом. Но ничего не сказал. Ушел. Больно видеть мыть брата названного. Ну что поделать? Такова судьба. И Вольга погрузился в беспокойный сон.